Глава 14. Перед глазами были сухие стебли травы, ползали жуки и муравьи. Сильно пахло клевером. Чирикали воробьи. Серые неопрятные глыбы наползали одна на другую, как испалинские черепахи в брачный период, только что не станали. Лёгкий ветерок посвистывал в стеблях, стряхивал перезревшие семена. За ноги что-то ухватило. Томас подпрыгнул от неожиданности и сразу увидел, что каменная россыпь находится неподалеку от стены замка. Калика высынул голову следом, сказал саркастически: "Разочарован? Но почему же? Паро По же вижу. Мечтал вылезти прямо в спальни этого ночного диатла или хотя бы на кухне." Томас сказал с достоинством: "Сэр Калика, я нахожу эти инсцениации в мой адрес неуместными." Если и мечтал, то попасть в оружейную, куда утащили мой доблестный меч. Ну да, а пошто уши покраснели? Да ещё так, что о них можно светильники вот сжигать. Вернёмся? Томас спросил холодно. В каменоломню? Здесь холодно, объяснил Олег. Есть нечего, а там о нас заботились, кормили, работу давали. Да и прыгнись, а то что-то стражи забегали, ищут кого-то. Все-таки приятно, когда кому-то нужен на этом свете, кто-то ищет тебя. Совсем ты бесчувственный, сэр Томас. Томас не знал, что ответить. Тон Калики был уж очень серьезен, а славянскую душу понять трудно, лучше не пытаться. Зато как переползти незамеченными через ров, а вода холодная и грязная, пахнет гадостно, потом уйти в лес, что отсюда едва чернеет, без чаш, без оружия, до спехов. Калика приложил ухо к земле. Долго слушал, сказал удовлетворенно: "Шустрый здесь народ, уже погоня. Здесь даром хлеб не едят". Томас напрякся. "Если люди из замка пройдут по их следу, а они наверняка с факелами, так что ни проползут, а пробегут, то двое безоружных вряд ли устоят". Калика прислушивался, лицо смягчилось. Томас изнывал от нетерпения и тревоги. Долго не решался прервать размышления волхва. Наконец заподозрил, что тот думает не о спасении шкуры, а о спасении души, ищет новые пути к истине. Он проследил за его мечтательным взглядом, вздрогнул, будто сзади порнули шилом, как и заслушался крохотного кузнечика, что пеликал в сиденности бельке перед его носом свою нехитрую песенку. Кузнечик аж трепетал от вдохновения, верещал счастливо и самозабвенно. Наверняка вокруг сидят разинув рты зеленые кобылки, очарованные министрелям ссяжками. Но Калика, Калика, вот и верь теперь, что ищет пути спасения для всего человечества. Калика краем глаза уловил, как менялось лицо Томаса. Грубый ты человек! Душа должна раскрываться навстречу прекрасному. Царь Калика. Ладно, пойдем. Нет, поползем, как червячки. Только зад сильно не вздымай, не вздымай. Вдоль стены, сюда не смотрят, а затем по башне наверх. Сэр Калика, из меня плохой лазун, предупредил Томас. Мне эти самые убеждения мешают. Когда ты танцевать не умеешь? Ладно, я полезу сам, потом затащу тебя. Я и сам залезу, только скинь веревку. Скину, пообещал Олег. Оба конца. Они прокрались под стеной. Наверху стражи перекликались, лениво посматривали через выжженное и вытоптанное поле в сторону темного леса. Только оттуда может появиться опасность, но пока одолеет чистое пространство, можно успеть собрать свое войско. Основание башни под тяжестью вдавилось в землю, хотя и там не сырая земля, а камни, скалы. Сцепляясь за крохотные выступы, Калика пополз вверх, а на взгляд Томаса так побежал вовсе. Неотесанные глыбы выступали краями. Даже не особо опытный лазун взобрался бы на самый верх, если не будет оглядываться вниз. А Калика, судя по всему, мог брать призы на любой ярмарке. Олег притаился за выступом, выждал, когда страж повернулся спиной, прыгнул и оглушил кулаком по голове. Снимай сапоги, прошептал он распростертому телу, и на ожидай сюда. Он торопливо сбросил веревку. Выждал, пока дёрнули за конец, быстро и сильно потащил наверх, перебирая руками так быстро, что Томас вынырнул над краем стены, как пробка, выброшенная с одно моря. Вдвоём пробежали по верху стены, как два волка напрыгнули на стража, что только-только сел обедать, ободрали как липку, оставили голову и связанного. Зато Томас оделся и забрал оружие. В конюшню, предположил Калико, Что у тебя за страсть к конскому навозу? не понял Томас. А мой меч, доспехи, а сама чаша. Да ладно, я думал, ты о них уже забыл. Солнце уже поднялось над башнями. Они быстро спустились на крышу подсобных строений, Калика отыскал лаз на чердак, опустились в темноту и крепкую, как рыбацкая сеть, паутину. Замерли. Снизу доносился шум прялок, женских голосов. Когда глаза привыкли к темноте, Калико прокрался на другой конец чердака. Томас путался в паутине, отплёвывался. Потом его едва не оставила заикой кучка летучих мышей. Кто их только назвал мышами, здоровые, как кабаны, едва не стоптали, как их крылья носят, хоть и кожаные. Калико приподнял крышку и исчез в светлом квадрате. Томас без колебаний полез следом. Лестница вела в большой захламлённый чулан, заставленный чуть ли не до потолка рухлядью. Томас расчихался, ступеньки трещали так громко и отвратительно, что не только сам Томас, но и его краденые доспехи покрылись гусиной кожей. "Куда теперь?" спросил Калика. Он озирался растерянно, пригнувшись слегка, похожий на готового к прыжку зверя. В руке поблёскивал короткий нож из плохого железа. "Я думал, Удивился Томас: "Ты всё знаешь? Тебе лучше знать, как строят замки, что в них и где?" "Да разве это замок? Это какой-то каменный терем. Каменных теремов не бывает. Их тогда уже зовут кремлями или кремлёхами, как у вас в Британии. Интересно, правда? Ладно, потащимся по этажам. Или тут ещё поверхи. Оружейная должна быть справа внизу, а покои хозяина замка в левой башне." А чаша, скорее всего, попадёт в сокровищницу. Нет, возразил Томас. Сперва она останется в покоях самого главного мерзавца. Побахвалиться должен. Знаешь, сколько наврёт? Калли кивнул. Догадываюсь. Я сам с одним таким иду. Он пробрался среди сундуков, скринь и мешков к дверям. Томас, злой за несправедливое обвинение, он в самом деле брал штурмом башню Давида и дрался на стенах Иерусалима спросил извивительно неужто нет жажды порыться вдруг до да какие магические вещи отыщутся помни мы мы комфорта ответил калика вот вот для таких же дьявольских заклинаний дверь заскрипела немилосердно похоже властелин замка очень редко приходил в чулан даже если любил рыться в поисках магических вещей Колик остановился, давая глазам присмотреться к свету. Томас нетерпеливо сопел в затылок, едва не слюнявил волосы. При попытке почесать затылок, Колику сразу попал пальцами в его раскрытый рот. Томас годливо сплюнул. Ты где ими ковырялся? Всё тебе скажи, а лучше не спрашивай. Он пробрался в дальний угол, отодвинул шкаф. За ним была потайная дверь. Томас покачал головой. Колик узнал куда шёл. Если такому учится в отшельничестве, то понятно, почему в пещеру идёт всё больше народу. Если его дядя Эдвен оставил бы его коня и меч ради вот такого умения, то его причуды теперь хотя бы понятно. Эта комната была побольше, обставлена богато. Калика сразу прыгнул и прижал к стене перепуганную служанку. Томас быстро смастерил кляп. Калика зажимал ей рот. Вдвоём связали и бросились к широким дверям. Служанка извивалась в путах, ее тело было молодым и завующем, а глаза возмущенно следили за двумя сильными мужчинами. Оказывается, это гнусная ложь, что грабители жадно набрасываются на таких хорошеньких. Не стоит даже морочить себе голову в ночных грезах, воображая всякое. Мир не таков, а настоящие мужчины перевелись вовсе. Томас на ходу заглянул в шкаф с одеждой, фыркнул: через чур много пестрого трепья. След за Каликой выскользнул за дверь. В коридоре тускло горели светильники, запах растопленного масла был горьковат. Снизу сонно залаяла собака. Калика, как огромная тень, пронёсся на цыпочках вдоль стены возле огромной двери, похожей на ворота. Остановился, указал Томасу глазами. Они ворвались как два быка. В просторной комнате было немало вещей: столов под стенами, Но в самом середине стояла кровать с балдахином из жёлтого шёлка и с тяжёлыми занавесами со всех сторон. Калик кивнул Томасу на дальний стол. Там стояла блестящая чаша, а сам бросился к постели. Томас поспешно отвернулся. Сердце замерло, словно замороженное в глыбу льда. На глаза навернулись слёзы. "Чаша", сказал он себе настойчиво. "Наконец-то отыскал", потому и слёзы Слезы благодарности Всевышнему, который вел, направлял его самого и его руку, как и все члены. Все остальное отлен. В какие бы одежды не ределись. Он сорвал штору, завернул чашу, стараясь не обращать внимания на звуки, что доносились со стороны постели. Лучше пусть Калика. Ему не обязательно вызывать врага на поединок, раскланеваться, обмениваться любезностями, соблюдать все правила вежливого обхождения с противником. Взгляд упал на тускло поблескивающее железо в углу. Томас подпрыгнул. Ночной сокол велел принести доспехи англов в свои покои. Пробовал напялить на свои тощие кости и пытался поднять одной рукой его меч, когда Калика вернулся от постели, такой же невозмутимый, словно вылез из-под одеяла. Томас был уже в своём доспехе. Калика затянул ему на спине ремни, столкнул кулаком вылетая перловица. Только перво из тебя, как из моего. Тома скосился на задернутый занавес постели. Прови оттуда не вытекала, но это не значило, что ночной сокол остался цел. Вместе с женщиной, если он допускает их в постель. Как там? Как должно? Отозвался Калика лаконично. Он был один? Глаза Калики были темно зелеными, словно листья клена, а голос ровный, без эмоций. У него широкая кровать, но подушка одна. Похоже, он не допускает баб в постель. Да и верно делает. Да, они все предают. Томас ощутил себя так, словно гора упал с плеч, а тяжёлые доспехи стали невесомыми. Он не желал, напомнил себе строго, чтобы хоть какая-то женщина пострадала, даже если она делит ложе с этим извергом, даже если она предательница. Калика говорит, что они все предательницы, но не убивать же их всех. Он постарался придать своему голосу сарказма. А ты так и пойдёшь голым? Разве голый? Удивился Калика. Ну, по европейским меркам. Какая в лесу Европа? Томас не решился напомнить, что они в замке, а не в лесу. Хотя замок в самом деле посреди такого дремучего леса, что только в кошмарных снах видел. А в любом лесу, роском или англском, медведь хозяин. Здесь же на медведя похож колика, а в темноте особенно. Они выждали, пока шаги за дверью удалились. Утренняя стража обходила замок. Мы выскользнули, на цепочках перебежали на поверх ниже. Замок заполнялся голосами, скрипами. С нижнего этажа потянуло мясной похлёбкой. Воздух оттуда поднимался влажный, полный запахов. Томас удивлялся, как им удается пробираться по замку незамеченными. Если бы не отвращение Калики к убийствам, которое Томас начинал понимать и в чем-то при известных обстоятельствах разделять, то они бы усеяли свой путь трупами в лужах крови, пробились бы вниз, имея на пятках толпу размахивающих оружием стражей и челеди, а во дворе их бы уже ждали набежавшие люди ночного сокола. А так они сумели пробраться, прячась и затаиваясь. самим входным дверям. Лук Калика всё же захватил, не удержался. Со двора в щель под дверью тянуло холодным утренним воздухом. Похоже, за ночь выпал иней. Калика бесшумно подбежал, распахнул осторожно, поддерживая створку внизу, чтобы не скрипело. Томас выскользнул, остановился благоразумно. Когда дело доходит до драки, Калик хорош, ещё как хорош. А если нужно проскользнуть незамеченным, да ещё по дороге зарезать кого втихую, то Колика вовсе не заменим. В любом войске ему бы цены не было. Знать бы в каких пещерах этому учит. Выбирая тень, они от крыльца пробежали вдоль каменной стены, прималейшим звуки падая бочки и телеги, груды корзин. Конюшня была уже близко, когда на встречу вышел, зевая и потягиваясь, огромный страж. Глаза его выпучились, Он не понимающий уставился на бегущего к нему рыцаря в блестящих доспехах и полуголы голову дикаря с красными волосами. Его рот начал раскрываться для истошного вопле, а рука метнулась к мечу. Томас с безнадёжной яростью понимал, что на крик сбегутся, а тут надо время, чтобы найти коней, оседлать, вывести, да ещё как-то пробиться к главным воротам. Калика набегу взмахнул рукой. Послышался глухой стук. Страж поперхнулся. Из горла вырвалось глухое рыкание. Мгновение он стоял, покачиваясь. На лбу появилось кровавое пятно, а булыжник упал под ноги и покатился по плитам. Калик кивнул Томасу, промчался мимо и пропал в открытой двери. Томас подхватил обмякшее тело, не давая с грохотом рухнуть, затащил в канюшню. Калик уже бежал вдоль конских ясель, выбирал. Томас крикнул с отвращением: "Почему я?" Железо не так пачкается. Томас уложил страж в канавку, забросал соломой. Доспехи были забрызганы кровью так, словно он неделю работал на бойне. Похоже, у простолюдина столько же крови, сколько и у благородного. Калика наконец выбрал коней, быстро оседлал, готовил мешки. Томас пучками соломы вытирал кровь, прорычал: "Уже и ударить по человечье не умеешь. Чему вас только учат в пещерах?" Калика не отвечая исчез в глубине конюшни. Слышно было, как падали тюки сена, схраповали кони, блеснул красноватый свет. Из дальнего стояла нерешительно выдвинулся конь, дверка была распахнута. Запыхавшись, Калика выбежал с другой стороны. Желтая солома торчала в рыжих всклокоченных волосах. Все, на коне и к воротам. Томас увидел, как красноватое пламя охватывает дальнюю стену, где сено было до потолка. Не медля, вскочил в седло, галопом вынесся во двор. Сонная челеть шарахнулась во все стороны, раздались испуганные крики. Стражи у ворот дремали. Калика на полном скаку хладнокровно всадил в обоих постреле. Томас, не слезая из седла, сбросил запоры с ворот. Раненным стражам не до ворот, кричали и хватались за торчащие древки. Томас налег. Ворота начали медленно отворяться. Спина его напряглась. Он чувствовал, как арбалетные стрелы уже прошибают доспехи. Калика прогудел успокаивающе. Им пока что не до нас. Удивляюсь, как можно быть такими беспечными. Мало их это ночной сова порола. А кроме сена там полно промасленных тряпок. Да еще и бочка с дегтем почти полная. Не по хозяйски. Копыта звонко стучали по замёрзшей почве. Край земли озарился оранжевым. Солнце вставало медленно, неохотно. Иней начал исчезать. Под конскими копытами серебристая земля почернела, обнажила грязь. Калика свернул с дороги в лес. Проскакали немного, снова свернули, потом сворачивали и петляли столько, что Томас уже вовсе не соображал, в какую сторону едут. Наконец, калика сказался с облегчением. Похоже, со следа стряхнули. Если они вообще за нами гнались, обронил Томас сумречно. К нему снова вернулось подавленное настроение. Калика пожал плечами. Разочарован? Да нет, я думаю, им есть чем заняться. Есть. Томас покосился на Калику. С встречной ветер трепал красные волосы, но на недвижимом лице не дрогнули даже ресницы. Он смотрел вперед спокойно и безрадостно. В отличие от молодого рыцаря, не ожидая ни жар птицы впереди, ни принцесс, ни сказочных богатств. Он точно мёртв, калика буркнул. "О вы, да. Почему вы? Один мой знакомый, мы его дураком считали, говорил, что убив противника, мы проигрываем сами. Мы смеялись над ним. Лишь в последний день мы увидели, насколько он прав". Томас раздражённо тряхнул головой. "Цар Калика, оставь премудрости" Если я убил в честном поединке, то я победил, чтобы там не возражали философы. Хотя, по-моему, здесь даже философы не спорят. Я рад, что эта ночная ворона свою получила. Жаль, я сам не поддержал его за горло. Ну ничего, в аду еще поддержат. Что значит иметь всюду друзей? Позавидовал Калика. А вот это с лиловыми глазами. Где она? Как ты думаешь? У женщин чутье, объяснил Калика, как у зверей. знала, что сэр Томас, как медведь, разворотит всё осиное гнездо, побьёт ос и пожрёт мёд. Хотя какой ос мёд? Словом, пожрёт всё, что найдёт, перебьёт всех, кого догонит, возьмёт с собой всё, что отыщет. Потому и сбежала раньше, прихватив самое ценное. Томас пощупал мешок с чашей. Да? Ну, не знаю, не знаю. Может, в этой чаше не осталось святости и мощи. Учти, Только уже ехать с нами, да чтобы не запортиться. Томас встревожился, даже кровь отхлынула от лица. Сэр Калика, ты не шути так страшно. Это что же, все мои мучения напрасны? Калика равнодушно пожал плечами. Никакое усилие на свете не бывает напрасным. Тязив, например, развивал мускулатуру. Кони шли резво. День был сухой и теплый. Томас ехал мрачный, предавался размышлениям. В то время, как его спутник беспешно посматривал по сторонам, чесался, нетерпеливо ерзал в седле. "Снова, как прежде", сказал вдруг Томас. Голос его был громким. "Только я и ты, Саркалика, никаких баб, никакого предательства". "Это точно", подтвердил Калика. Шахрай расписывал их красоту и прелести, а упомянуть забыл, что всё предательство от женщин. Самсона предала Далила, Геракл, собственная жена Джона, прелестная Ровена. Кто такая Ровена? полюбопытствовал Олег. Это мои соседи. Даже дома женское предательство и вероломство. Это точно, снова сказал Калика. Как хорошо, что с нами её больше нет. Точно. И если встретим врага, а это точно, как ты заладил, будь ты попугай, то враг будет спереди, а не за спиной. Точно, подтвердил Калика. Добавил и не внутри. И не внутри, сказал Томас звучно. Потом посмотрел на Калику подозрительно. Что-то слишком охотно поддакивает, явно замыслил какую-то языческую пакость. И что он имел в виду под этим внутри? Укладываясь на ночь, он видел перед собой камни. На таких же она спала. Он видел багровые угли костра. Такого же она подбрасывала веточки, а багровое пламя подсвечивало ее лицо. А когда Лёка закрыл глаза, увидел её лицо, услышал её чуть хрипловатый голос и вспоминал всё, что говорила, повторял про себя. Её слова оставляли сладость во рту и лёгкое кружение в голове, подобно хорошему вину, и ещё оставляли печаль, от которой сжималось сердце и появлялся холодок, как от льдинки. Она всего лишь женщина, напомнил он себе отчаянно. Они все предают Она всего лишь обычная женщина, которая будет кому-то принадлежать, которая постареет. Он чувствовал, как эти мысли сделали его слабым. Жгал кулаки, стараясь, чтобы Калик не заметил его метаний. Но даже под плотно сжатыми веками её образ жил, двигался. Да, она уже поселилась в его мозгу, и он понимал, что этот цвет никогда не оставит его или её, а возраст не сумеет её испортить. Она будет молодой и красивой. вечно